Глава 8. Никогда не принимал души из бриллиантов, засмеялся Иким, поднимаясь с пола и по колено стоя в рассыпанных империалах. И это мне определённо нравится. Те, кто делал сундуки, могли бы и позаботиться о том, чтобы более аккуратно упаковать их содержимое, недовольно пробурчала Нэмабелла, сидя верхом на куче монет. Несколько ящиков, в которых хранились империалы, разбиты, сказал Ванмин. Резво запрыгнув внутрь открытого контейнера и оглядевшись по сторонам, скорее всего, они разбились при погрузке. "Ты что, здоровяк, не медийскую руду к себе на Ренкор загружал, или бриллианты?" усмехнулась Наима, толкая налевайка в плечо. "Ну почему ты такой неряшливый?" "Это мелочи", отмахнулся тот, хватая пригоршню переливающихся монет. "Главное, сейчас у нас в руках половина казны империи". Я наклонился, поднял один такой плоский прозрачный камешек и посмотрел через него на свет. Империал представлял собой чистый природный алмаз, огранённый по форме и размеру большой старинной монеты, с выгравированными на ней надписями и гербом нынешней династии. Империал красиво играл своими гранями в лучах светильников. Не преувеличивай, никакой половины казны здесь нет, сказал я спустя несколько секунд. Но это действительно целое состояние. Как вы думаете, сколько здесь может быть денег хотя бы примерно? Как бы это ни фантастично звучало, Но думаю, перед нами и не меньше миллиона, воскликнул Яким, которому, видимо, очень понравилось именно это число. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну-то и загнул миллион, присвистнул Наема. Смотри, какое огромное хранилище. Яким стоял на своем. Могу сказать вам не примерно, а совершенно точно, ответил на мой вопрос маленький император, вынося из контейнера информационную таблицу в виде планшета. Такие электронные журналы использовали управляющие и бригадиры на погрузках и строительстве. Судя по последней описи, здесь должна находиться тринадцать миллионов двести двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят бриллиантовых империалов. У Наливайки и Белла глаза полезли на лоб от названной суммы. Вы не ошиблись, ваше величество, переспросил Еким. Тринадцать миллионов – это нереально много. Я не настолько мал, чтобы не знать численных, засмеялся Ванмин, отдавая планшет Наливайка. Действительно, очень много цифр. Восемь, согласился Яким, посмотрев на экран. И это просто великолепно. А можно данную сумму перевести на более понятный язык? Что ты имеешь в виду? – спросила у него Нэма. Ну вот, смотри, когда мы встретились там на столичной планете шестого протоктората, у меня в кошельке в тот момент было восемьсот точно таких же прозрачных монеток. Начал свой рассказ Яким. На эти деньги нам удалось вооружить и оснастить ровно четыреста легких крейсеров. Под два империалы на выпил. Да не крейсера это были, а обычные гражданские суда, носпех переделанные под боевые. Поправила его Наема. Крейсерами их назвать было сложно, даже после того, как мы установили на них орудия и обшили их корпуса одним слоем обычной брони. Тем не менее, эти корабли по классификации считались боевыми крейсерами первого уровня. Так, подытожил Нолевайко. Да, именно так они и были записаны в реестр флота. который собрал тогда князь-протектор Василий Иванович Козицин, подтвердила Наэма. Так к чему это всё рассказываешь? Мы с Александром Ивановичем и так прекрасно это помним. Этот класс кораблей считался самым слабым. Да, но несмотря на это, мы сумели одержать именно с такими кораблями и добровольческими командами первые свои победы, сказала Наэма. Повстанцы бежали от нас со всех двигателей. Я пытаюсь перевести деньги, на которых ты сейчас сидишь, В нормальные цифры понятно и простому воину. Сколько теоретически у меня сейчас зажато в руке кораблей? пояснил здоровяк, показывая на пригоршню монет, лежащих на его широкой ладони, облечённой в бронированную перчатку. В твоей громадной лапе, думаю, что на один хороший линкор наберётся, ну либо линейный крейсер, ответила Ная Мебелла. С командой профессионалов на борту, конечно, неплохо, кивнул Яким, посмотрев на деньги и стараясь их подсчитать. Сколько здесь у меня? Монет 50. И сколько тогда всего можно нанять таких линкоров для нашего флота? Кто-нибудь из вас умеет считать? Я не знаю, точна ли была госпожа Бэлла в своих подсчётах относительно одного корабля, не уверенно произнёс Ван Мин. Но если действительно на строительство, оснащение и подготовку экипажа одного тяжёлого dreadnought будет выходить по 50 бриллиантовых империалов, то у нас под ногами сейчас лежит флот примерно в четверть миллиона кораблей. Ничего себе, столько же было собрано у планеты крепости Сартакерта перед сражением, воскликнул оbradoванный такой огромной цифрой Иким. Ну всё, теперь точно мы победим. Не слишком рассчитывайте на такое количество кораблей, я отрицательно покачал головой. Ваши подсчёты слишком поверхностны и не учитывают многих факторов. Где мы вообще сможем набрать такое количество боевых вимпелов? Нанимать или выкупать из враждебных лагерей? Почему бы и нет, пожал плечами Иким. Завалим их бриллиантами и просто-напросто переманим все продажные экипажи к себе. Вот и получим под командование флот, полностью состоящий из обычных наёмников, которые будут служить императору только лишь за деньги, ответил на это я. Это что, тот флот, который будет верно служить династии? Такие команды будут контролировать империю впоследствии? Нет, на наёмников в данной войне нам делать ставку не нужно. Слишком они ненадежные ребята. Остальные легионы из тех же Яшмовых и Северных перейдут на нашу сторону, сказала Нэма, как только у нас появится под рукой большая сила. Перейдут на далеко не все, ответил я. И не из всех секторов. Многие из легионеров и высшего командного состава уже давно перестали служить непосредственно империи, а верно прислуживают своим новым хозяевам князьям и генералам. От тех они получают жалованье и дорогие подарки, и именно в них они видят своих господ. Она императора Ван Мина смотрят как на нелегитимного правителя. Безусловно, некоторые экипажи из этих двух секторов и, может быть, единицы из трёх остальных присоединятся к нам, но это в общем количестве всё равно будет считаться меньшинством. Я знаю, что нужно сделать имея такие деньги, сказал маленький император. Необходимо построить на них новые военные верфи, на которых мы и создадим мой флот. Ваша мысль, господин, самая светлая из всех. которые только что прозвучали, я похвалил мальчика. Действительно, это самое лучшее вложение средств, лежащих сейчас у нас под ногами. Идея о строительстве серии новых верфей посещала и меня. С уверенностью можно сказать, что этой суммы хватит на их строительство и оснащение. Но такой план также имеет существенные недостатки. Шеф, почему ты именно сегодня решил стать ворчливым дедом, спросила недовольная Наемабелла. Не хочешь порадоваться вместе со всеми тому, что у нас появился великолепный шанс одержать победу? Кто-то ведь должен сохранять голову холодной, улыбнулся я. Главное сейчас это не то богатство, что лежит у наших ног, а то, как мы сумеем им распорядиться. Итак, верфи помогут нам создать флот, но, как я уже сказал, это затея имеет несколько недостатков. Во-первых, чтобы создать достойный флот, эллингов, в которых будут строиться боевые корабли, Нужно возвести невероятно огромное количество. Мы знаем, как быстро с помощью промышленных принтов можно напечатать корабль, если у тебя имеются все необходимые для этого ресурсы. По такому же принципу каждый раз на новом месте создаются походные в Агенбурге. Вы это прекрасно знаете. Примерно сутки требуется для строительства одного линкора. Кивнул Яким, соглашаясь со мной. Но это не точно. Всё зависит от мастерства инженеров, настройки оборудования и всего остального. Да. Примерно сутки уходят на введение в эксплуатацию одного корабля, кивнул я. Теперь посчитайте сами, сколько нам нужно строительных ангаров для того, чтобы создать, скажем, за 1 месяц один регулярный легион. Да, очень много, кивнула Неэма. С такой нагрузкой могут справиться, пожалуй, лишь императорские верфи и военные заводы-модули, расположенные непосредственно у нашей столичной планеты. Верно, но Кастрополис Опталимей нас и близко не подпустит, продолжал я. Поэтому создавать собственные верфи мы должны будем с нуля. В связи с этим возникают сразу второе и третье препятствия: нам необходимо время для создания таких верфей и относительно безопасное место. И снова ни того ни другого у нас пока в наличии нет. Как только вражеские разведчики заметят где-либо в подконтрольных протокторатах активное строительство, а они донесут об этом нашим противникам, и верфи благополучно будут уничтожены, так и не начав работать. Значит, надо выбираться из тех звёздных систем, которые контролируются Птолемеем либо командующим Десса, заключил яким. Этим мы в данный момент и занимаемся, ответил ему я. Будем мы создавать верфи либо нет, но выбраться на оперативный простор нам необходимо в любом случае. Значит, хоть ты и не хочешь говорить, куда мы направляемся, могу предположить, что путь наш лежит на окраине Ойкумены, так? догадался Налевайка. Да, нам нужно спрятаться на время. А это, возможно, сделать только на самых отдаленных от срединных секторов звездах, кивнул я. Там мы построим и верфи, и все остальное. Но вот хватит ли у нас для этого времени? Мы с Наэмы будем шататься по Яшмову поясу и отвлекать наших преследователей, а ты в это время сможешь обосноваться в каком-либо тихом местечке и штампуй себе на здоровье сколько угодно крейсеров, воскликнул полковник Наливайко. Зачем повторять план наших действий, если он уже давно известен? прикликнулся нас дровяка Нема, что ты опять сотрясаешь воздух напрасно. Если это у нас получится, продолжал я, то возникает следующая трудность: где набрать экипажа для всех ново созданных крейсеров и линкоров? Ведь новый корабль является лишь пустой грудой бронированного железа без хорошего экипажа. Я уверена, что от желающих служить моему сыну не будет отбоя, в каком бы секторе пространства мы ни находились, вставила слово Таисия. Простые граждане империи любят своего повелителя и с радостью пойдут служить на его флот. Я не сомневаюсь в том, что у нас не будет недостатка в добровольцах, ответил я Таси. Народная поддержка династии Мин всем известна. Это, кстати, было хорошо продемонстрировано во время восстания Вэй Джангоу, где от волонтёров, спешащих записаться в имперские легионы, не было отбоя. Однако сложность заключается не в количестве людей и альтарианцев, вставших за штурвалы и орудийные расчёты кораблей, А в их качестве в большинстве своём команды будут набраны из обычных мирных колонистов. Сколько потребуется времени и сколько сражений, чтобы из них сделать настоящих имперских легионеров. Плюс для этого нужен ещё и офицерский корпус, чтобы обучать новобранцев военному ремеслу. В общем, своим, как выразилось наима старшинским брюжением, я хочу сказать, несмотря на все эти богатства, перед нами стоит огромное количество вопросов, которые мы должны разрешить. Безусловно, то, что благодаря Варишке и Якину у нас на одну проблему стало меньше, это очень хорошо. Но я призываю вас не расслабляться и не почивать на лаврах, а незамедлительно начать заниматься делом. Нам очень многое нужно успеть. И снова лишь оскорбление и никакой благодарности от друзей. Обиженно пробурчал налевайка, когда мы все в Питером выходили из ангара. Мы сейчас с императором и императрицей отправляемся назад на одинокий и начинаем сборы для переезда на легионерский крейсер. Под эту жил я, обращаясь к Ван Мину и Таисии. Что касаемо империалов, законными владельцами и распорядителями этих денег являетесь вы, ваше величество, и как с ними поступить, тоже зависит от вашего решения. Я официально передаю полномочия управления казной империи лично вам, генерал. Спокойно сказал мальчик, понимая, что именно я, правильнее всех остальных, смогу распорядиться деньгами. Таисия лишь кивнула, полностью согласная с решением сына. Хорошо, сказал я, остановившись и ненадолго задумавшись. Тогда мы поступим с деньгами следующим образом. Контейнер будет перевезён на легионерский крейсер, но у Якима и Нэ мы останется по 1 миллиону империалов на борту каждого. Наливайка уже была попрощавшаяся со своим богатством, снова воспрял духом. Это великолепное и действительно мудрое решение, радостно воскликнул полковник. Э этими 2 миллионами Мои друзья могут распоряжаться только в качестве средств для борьбы с врагом, но никак не в своих личных целях, уточнил я, строго посмотрев при этом на Наливайко. Почему-то именно на меня уставился, пожал плечами здоровец. Говори это своей любимой ценною, которая точно растранжирует средства на всякую мелочевку. Замолчи, прикрикнула на него Белла. Как у тебя язык поворачивается говорить такое, чтобы я имперскую казну тратила на лего? Клянусь, я когда-нибудь пришибу тебя. Ваше величество, Наэма обратилась к императору. Клянусь вам, что не потрачу ни одной монеты из этой суммы на ненужное дело. Все отчёты о тратах я буду хранить в бортовом журнале, и никто не сможет упрекнуть меня в воровстве. Я верю вам, генерал улыбнулся маленькой императору, улыбаясь Наэме. Я доверяю вам и ни разу не сомневался в вашей честности и благородстве. Во мне нет нужды кляться в чём-то ещё. Спасибо, ваше императорское величество, сказала Наэма, немного успокоившись. Да и вам я доверяю, господин Нальвайко, обратился ван Минки к ему. Я даже не могу себе представить, что вы могли бы обмануть своего императора и присвоить себе имперскую казну. Тут вы абсолютно правы, господин. Немного смутившись, ответил Еким. Такого не было и быть не может. Сейчас в здоровьеке обрулись две его личности, и похоже, после последних слов императора светлая сторона одерживала верх. Отлично, вот и договорились. Я обрадованно подвел итог, со стороны наблюдая за этой забавной сценой. Поэтому, друзья, тратьте деньги с умом и только на нужды нашего общего дела. Давай перечислим по точнее те самые нужды, чтобы потом не возникало никаких вопросов, сказала Иким. Все, что касается ведения боевых действий с нашими противниками, ответил на это я. Если надо что-то приобрести из снаряжения, боезапаса, топлива и остального. Появится возможность перекупить чей-то корабль либо целую эскадру, перекупайте. Появится возможность подкупить кого-либо. Подкупайте. По итогу вашего путешествия вы должны не только выжить, но и привести к своему императору значительные военные силы. Можете не сомневаться у нас, мы не подведём, решительно заявила Нэма, глядя на Ванмина. Да, коротко, но очень убедительно произнёс Наливайка. Срок вам на это даётся в 6 стандартных месяцев, начиная отсчёт с этого дня, подытожил я. К этому времени вы через общие информационные каналы узнаете, где мы с императором находимся, и поспешите туда, чтобы ваше путешествие заняло не так много времени. Скажем, будьте поблизости от сектора Северный. Ага, значит, все-таки ты именно туда полетишь? воскликнул Яким, которому до сих пор не давал покоя вопрос, где я хочу укрыть императорскую семью. Что ж, это разумно. Да, нынешний сектор является самым обширным из всех остальных. И добраться туда, особенно в пограничье, будет делом не быстрым. Шеф, неужели мы расстаемся с тобой так надолго? Неожиданно печально произнес Ланема, с нежностью и грустью посмотрев на меня. Я думаю, не только со мной, ответил я. Для вас обоих через какое-то время будет лучше так же разделиться, ребята. Когда рядом с вами наберется достаточно кораблей союзников, разделитесь и действуйте по разнень. Так будет больше шансов и возможностей выжить. Да с этим-то я с радостью расстанусь, отмахнулась от Вики и Наэма, при этом чуть не плача. А вот с тобой. А если мы так больше и не увидимся? Не волнуйся, Наэма, все будет хорошо, сказал я, приобнимая свою боевую подругу. Увидимся, не успеешь соскучиться. Хватит ныть, девчонка, ругнулся на Наэма и Ким, сам еле сдерживая слезы. Детский сад устроила. Император с удивлением наблюдал за этой неожиданной и странный для него сценой, когда трое взрослых людей Вдруг начинают практически рыдать и нежно обнимать друг друга. Мальчик поднял глаза на свою маму, а та взяла сына за руку и повела в сторону коридора по направлению к кенгаро, где стояли шатлы. "Давай не будем мешать им, Ваня", тихо произнесла женщина. "Бывают такие моменты, когда и воины плачут".